Землянка штаба дивизии в которой он спустился оказалось не очень уютной четырехугольная яма накрытыя древнами. Потолок низкий, сбиаешься в три погибели. По углам ямы горят небольшие костры над каждым сделан в потолке вытяжная дыра, но дым не хотел подниматься вверх. он клубился в землянке выжимая слезы из глаз лишь возле самого пола, на котором в пока спали люди, можно было дышать Г генералу освободили место возле дальней стены на подстилке из еловых лап. В ногах костер возле головы тоже приятно тепло но лежать надо скорчившись если расостришься огонь лизнет или шапку или сапоги. при колеблюющемся свете Павел Алексеевич видел полковника, отдававшего какие-то приказания по телефону. Полковник часто кашлял, наверное от дыма, каждый раз аккуратно прикрывает труб рукой. Лецо у него черное от копоти, белки глаз блестят, как у шахтера после смены. И у Павла Алексеевича тоже все сильнее першило в горле. Было обидно лежать здесь, чувствуя себя бездомным беглецом. зряб послушался щелаковского и уехал из штаба ведь он выходит все-таки испугался и главное не поборол свой страх факт есть факт а чего ему боятся смерти павел алексеевич усмехнулся смерть поджидала его на каждом шагу только умереть хочется в бою по-солски а то ведь потом и фамилию упоминать запретят дочкам позор за отца на всю жизнь. нет он должен закончить свой путь честно как подобает русскому солдату если к утру высокая не будет взята он сам поведет в атаку кавалерийский полк и обязательно в бурке первым поднимется в цепи крикнет ура и люди он уверен пойдут за ним он помнится осуждал командующего южным фронтом генерала тюленева за то что тот лично повел в атаку батальона сбросить немту с плацдарма в днепр но бывают значит такие ситуации когда генералу не остается ничего другого лишь самому вести вперед роту батальон или полк от приглашенных расстоянием взрывов со стены падали комочки земли когда открывалась дверь по полу расползался холодный воздух павел алексеевич вдыхал кашлял стараясь устроиться между двух костров с И никак не мог заснуть. А тут еще этот проклятый дым разъедает глаза, Копоть оседает на лицо, на бекешу. Завтра, наверное, после боя Эту землянку сделают братской могилой. Трудно долбить мерзлую землю, А тут готовая яма. Если бы мог он тогда, Усталый, измученный, оскорбленный, Если бы мог он заглянуть На несколько лет вперед, он увидел бы себя в сверкающем банкетном зале в Берлине на торжественном приеме в честь победителей полководцев. Он услышал бы тост, поднятый за него маршалом Жуковым. «Вот Белов до сих пор обижается на меня за Серпухов, но не знает, что его группа сорвала прорыв крупных сил немцев к Москве, а ведь это главное». Нет-нет, тогда в задымленной тесной землянке все это показалось бы ему сказочным сном. Ведь это был еще только ноябрь 1941 года. Еще немцы победно шли к советской столице. И на их пути, под их танками, у безвестных деревень, безвестны гибли русские люди, не думавшие о славе, мечтавшие лишь об одном — задержать и остановить вражескую лавину. что уж там генеральский банкет в Берлине. Насколько легче и яснее стало бы Белову перенесись он мысленно всего лишь на сто километров на запад, в штаб командующего 4-й полевой армией немцев сельдмаршала фон Клюге. Этот выдержанный, хладнокровный, холеный аристократ, казалось бы, лишенный всяких эмоций, последние сутки заметно нервничал. Еще бы! Началось решающее наступление на Москву, Начался последний бросок к русской столице. И те, кто первым придет к этому финишу, получат самые высокие награды. И именно они впишут свои имена в историю. Но, увы, немецкие войска удачно продвигались с севернее Москвы. Генерал Гудериан вел свои войска к Оке. А перед фельдмаршалом фон Клюге лежал объяснительный документ, подготовленный штабом. Этот документ надо было... Подписать и отправить в Берлин. Командование 4-й армии докладывает, что оно, вследствие больших успехов, достигнутых противником на ее правом фланге, было вынуждено ввести в бой резервы, сосредоточенные в тылу для намеченного на завтра наступления, и поэтому не в состоянии перейти в наступление в районе между рекой Москва и рекой Ака. Утро вечера мудренее точно сказано в поговорке павел алексеевич проснулся от громких голосов от веселого шума посреди землянки стоял полковник отлякововский и заопрокинув голову пил из кружки вы рукавом шинели рот шагнул к белову «Т -т товарищ генерал крымская дивизия взяла высокая за, -за, за захвачен штабной немецкий офицер С важными бумагами. Спасибо, Николай Сергеевич. Спасибо. Где пленный? К -к Каноненко забрал. В штаб корпуса повезли. Михайлов, коня. Пленный оказался капитаном из штаба 13-го армейского корпуса. Когда приехал Белов, Каноненко уже заканчивал допрос. Отвечал капитан очень подробно и многословно. Павел Алексеевич строго взглянул на Каноненко. Почему такой разговорчивый гитлеровец? Однажды был случай, поднажали начальник разведки и переводчик на пленного. Так припугнули, что немец всему поддакивал, совсем соглашался, наговорил черт знает что. Тогда Белов сделал внушение своему разведчику. От языка нужны достоверные сведения, а не испуганная болтовня. С тех пор Каноненко на допросах вел себя сдержанно. Только глаза выдавали его от одного взгляда пленные пятились втягивая голову в плечи но с этим штабным офицером все иначе он не испуган наоборот самоуверенный капитан просто не считал нужным скрывать что-либо уже сегодня его сведения устареют в ближайшие дни немецкие войска возьмут москву остальное не имеет значения у пленного нашли боевой приказ и из которого Павел Алексеевич узнал, только в первом эшелоне против его группы действовали три вражеские пехотные дивизии — 17-я, 137-я и 260-я. Еще три спешили на усиление. На душе сразу стало спокойней. Его группа хоть и не добилась заметного успеха, но сковала крупные силы противника, а это уже кое-что значило. ного капитана и захваченные документы отправили в штаб западного фронта. О одновременно белов запросил разрешение перейти к обороне.ли уж не в его пользу было соотношение сил. подсчитывались потери их было много. Боль трех тысяч бойцов и командиров выбыло из корпуса в серпуховских лесах. генерал жуков в корпус не приехал, По телефону говорил с Беловым сдержанно, сухо. На запрос о прекращении наступления прислал ответ, начинавшийся словами. В связи с невыполнением задачи группы Белова и положением на флангах фронта. Формулировка, конечно, малоприятная, но бог с ней, с этой формулировкой. Главное, что корпус получал отдых». валеристы начали передавать свой участок но смена происходила очень медленно и у 49 армии не хватало сил чтобы надежно прикрыть освобождающиеся полосу павел алексеевич торопил пехоту в любой день и час корпус мог получить новую задачу а до начала новых боевв обязательно надо было перековать лошадей по- зимнему на все четыре ноги летом достаточно передних Но теперь почва промерзла, покрылись льдом лужи, ручьи и реки кони скользили, ступали осторожно и двигались медленнее чем люди. Г генералне распорядился использовать для ковки и перековки малейшую возможность. самам вместе с комиссаром отправился в части проверить как идут дела. выехали они верхом после обеда. День стоял промозлый, холодный. Сыпался мелкий снежок, подбеливший поля и лесные прогалины. Согрев коней рысью, командир и комиссар поехали рядом. Алексей Варфоломеич утром возвратился из политуправления фронта, но до сих пор они не имели возможности потолковать с глаза на глаз. «Чем порадовали тебя?» — спросил Белов. О Баранове и о Басляковском разговор был. «Соответствуют ли они...» По морально-политическим качествам. О бараной сложилось мнение не в его пользу. якобы чудачество у него а по небраство с подчиненными, к зеленому змею привержен. Ну это их слова, а твои? Ты как бы на моем месте повернулся в седле щелокковский. Я бы сказал, что недостатки у баранова есть, как и у всех. Мы взыскиваем с него, помогаем. «А командир он хорошее, дело свое знает. В дивизии его любят, конники батей зовут. Это не панибратство, а уважение к старшему». «Тебе можно было бы ехать вместо меня», — усмехнулся Щелоковский. «Никакой разницы, почти слово в слово. А насчет Осликовского вопрос был такой. Полковник командиром дивизии выдвинут, а беспартийный, почему?» Со своим особым мнением человек считает что ему и по строевой линии руководителей вполне достаточно. а ему-то павел алексеевич с его трудным характером особенно нужно в партию. поддручнее будет дивизии управлять на коммунистов, на комсомольцев опора помогут ему товарищи резкие углы сгладить. Там на этот счет комиссар старается и все же в партию ему нужно. А комиссар там правильно действует я так считаю павел алексеевич главная задача политработников сейчас повышать авторитет командира может странно слышать такое от комиссара но я глубоко убежден в армии необходимо иди на начали хорошо когда командиры комиссар как мы с тобой понимают друг друга и не пикируются но ведь люди-то разные и по умой по характеру вся власть командиру в «И вся ответственность?» «Уверен, что к этому мы придем, и чем скорее, тем лучше. А знаешь, комиссар, ты неплохой человек, если можешь вот так вроде бы в ущерб себе рассуждать». «Оценил?» — улыбнулся Алексей Верхоломеич. «Ну и радуйся дальше в индивидуальном порядке. Я направо в тылы Осликовского нагоню. А ты, разумеется, к любимцам своим». «Нет у меня любимцев», — запротестовал Белов. «Все полки, как пальцы на руке, а какой ни тронь, одинаково вольно». «Верно, верно», — засмеялся Щелоковский, придерживая коня. «Только один палец большой, а другой — мизинец. Ну, до свидания». Павел Алексеевич поехал дальше, чуть усмехаясь в усы. «Дотожный человек этот Щелоковский». За долгие годы службы беллов приучил себя безп предвзятости относиться к подчиненным, никого не выделять, оценивать по делам, а не по речам и обязательствам. Кто много работает, тот мало болтает. и наоборот старался быть объективным в своих оценках в подходе к людям, к подразделениям, но в глубине души все равно оттелились какие-то необъяснимый, неподвластные рассудку, симпатии и антипатии. Они почти никогда не проявлялись, но они были, и Алексей Варфоломеич это заметил. Что там греха таить? С особой охотой ездил Белов в 131-й Таманский кавалерийский полк, выделявшийся своей подтянутостью, особой кавалерийской культурой и строжайшей дисциплиной. А еще питал он слабость к командиру 160-го Камышинского кавалерийского полка к подполковнику Аркадию Васильевичу Князеву, к Аркаше Князеву, как звали его офицеры. Командир Камышинцев всегда полон энергии, веселого задора. Где Аркадий, там шутка, смех, дружеская подначка. Усы у него пышные, глаза озорные, смешливые. Смекалистый и исполнительный, Князев охотно, радостно брался за любое дело, даже самое трудное. и добивался успеха без натуги, без жалоб. В бой ведь тоже идут по-разному. Одни думают о гибели, и мрачности своей давят на окружающих, а другой нацелен всем своим существом на успех. Рядом с ним люди проникаются уверенностью. Один идет в бой принужденно, гонимый приказом, а другой рвется вперед азарта, смело, выискивая возможность положить врага на обе лопатки. Смерть метит одинаково и тех, и других, но победу одерживает тот, кто ищет ее, воюет не только умно, обдуманно, но и с жаром душевным. Таков Аркадий Князев. Поэтому, наверное, и улыбается ему воинское счастье. Один эскадрон Камышинского полка расположился в небольшой, наполовину выгоревшей деревне. Были уже сумерки, когда Павел Алексеевич подъехал к старенькой покосившейся кузне, стоявшей чуть на отлете. Тут было особенно шумно и многолюдно. Бойцы растрясали тюки прессованного сена, а хапками носили его коновязи, сооруженные из длинных жердей. Богатырь-старшина, раскладывавший на попоне сухари, так громко гаркнул «Смирно!», что у Белова в ушах зазвенело. возле кузни хозяйничал пожилой цыганистого вида боец в длинном кожаном фартаке привычно брал к себе на колено ногу коня точными ударами вгонял гвозди в копыта павел алексеевич засмотрелся несколько ловких движений и подкова на месте. В действиях этого бойца было столько уверенности и силы, что лошади чувствуя бесполезность сопротивления сразу подчинялись ему. лишь посыркивали тревожно через дверной проем кузне виден был горн ярко ордевшие в полутьме углен там шла своя работа в четыре руки глухо ба по раскаленной железной полосе молот и дробно весело тенькал маленький молоток приятно пахло дымком и окаленный павел алексеевич закурил присел на чурбак любую из привычной картины И вдруг почувствовал будто и теряет ощущение времени все это уже было все это он видел много раз и 10 и 20 лет назад был такой же бивак светился в полумраке кузнечные горны и боец в кожаном фартуке ловко умело ковал коней а другие бойцы вот так же охапками носились сена чистили лошадей переругивались безлобно Такой же синий холодный вечер, такие же винтовки, шашки, голоса. Тьфу, чертовщина какая-то! Ведь это не девятнадцатый год, не двадцатый. Неужели ничто не изменилось с той поры? Нет, люди стали грамотные, меньше анархии, больше порядка. Техники прибавилось хоть и немного. А основным оружием так и остались винтовки, пулемет, шашка. Теперь автоматы еще. Стоят под обнаженными черными деревьями тачанки, модернизированные буденным. Сейчас одна цель — бить врага теми силами, которые есть. У немцев больше танков, самолетов, автомашин, и все же кавалерия не уступает фашистам. Где-то севернее, ближе к Волоколамску, превосходно воюет кавалерийский корпус Льва-Доватора. О нем, как и о корпусе Белова, Не раз писали в газетах. Грянула война моторов, а современного вооружения у нас оказалось мало. Вот почему и сидит сейчас генерал Белов в подмосковной деревне возле старой покосившейся кузницы. Будут, наверняка будут еще у нас танковые корпуса, а может и целые танковые армии. А пока вот кони, винтовки, тачанки... И запомнившиеся слова комиссара. «Ничего, хлопцы, мы на лошадях выдержим. Недаром ведь мощность моторов лошадейными силами меряют». Кузне галопом подскакал князев. На ходу птиц и слетел с седла, подбежал к генералу. Павел Алексеевич предупреждающе поднял руку. «Тише!» Князев остановился рядом. «Откуда подковы?» — спросил Белов. «С неба свалились». посылал людей втерпухов на завод время к зиме а интендантом не накланяешься ну а там что за самодеятельность у тебя кивнул генерал на кузню что они мастерят в ьючные седлы для станковых пулеметов зачем объясни павел алексеевич говорил сухо стараясь скрыть удовольствие как всегда появившиеся при виде князева товарищ генерал с Я не меньше других тачанку люблю, чтобы четверка коней вожжами не удержать, чтобы первый номер из пулемета фамилию свою одной очередью выбивал. Выскочит на позиции, развернутся, полоснут огнем, сердце замрет. — А вы без лирики, — подавил улыбку Белов. — Слушай, товарищ генерал, пока мы в степях воевали, тачанка к месту была, а здесь леса и болото. дороге не свернешь по лесной тропе по просеке не проедешь одна тачанка застряла у другой ось полетела так и получается сабельники бой ведут а пулеметный эскадрон тачанки вытаскивает я приказал в ьючные седла делать а точанки пока в обоз боеприпасы возить выйдем на ровную местность пулеметы на них вернем баранов знает, «Я докладывал командиру дивизии. Не возражает?» Князев весело посмотрел на Белова и уточнил. «Морщится, но он не возражает». «Все правильно, подполковник. Так и должно быть», — засмеялся Павел Алексеевич. «Давай посмотрим твое седло. Я к вам из других полков-пулеметчиков пришлю. Им тоже покажешь». На дороге, по которой недавно приехал Белов, появилась легковая машина. Павел Алексеевич узнал ее из штаба корпуса. Наверняка за ним. Значит, случилось что-то важное. Грецов не стал бы беспокоить по пустякам. Офицер связи вручил генералу небольшой пакет. Ну, так и есть. Грецов просит приехать безотлагательно. Поступило распоряжение командующего Западным фронтом. В связи с тем, что резко осложнилась обстановка возле Венева, корпусу надлежит немедленно начать форсированный марш и к исходу 25 ноября сосредоточиться в районе Каширры Зарайска. Вот тебе и ковка вот и отдых после боевё. Павел Алексеевич сел в машину поручив победителя коноводу в машине скорее доберешься и можно заняться делом развернул на коленях карту. офицер связи светил командным фонариком автомобиль встряхивала на кочках подбрасывала на ухабах слабый лучик прыгал по бумаге в севернее голубой полоски оки между серпуховым и каширой да что они там в штабе фронта расстояния не знают на форсированный марш дают сутки это же нереально потребуется время чтобы марш подготовить и Найти целесообразные маршруты для войск распределить силы по колоннам организовать управление и походное охранение разработать приказ доставить его с тем командирам это не просто тем более что 9 крымская дивизия движется сейчас в район лопани ее придется повернуть назад конником осляковского надо будет пройти 150 километров и на все одни сутки в Ну, насчет знания расстояния в штабе фронта это он сгоряча там смотрит на карту и видят не хуже вывод можно сделать только один под каширой скверно из рук вон скверно если командующий ставит корпус и задачу теоретически невыполнимую